Глава 17. И снова начались дни сумасшедшей занятости. Но я настолько привыкла уже жить в постоянном авральном режиме, что почти не замечала этого. Продолжались занятия с Хетти. Попутно я совершенно случайно выяснила, в чем состоит интерес Виден, почему они решили оказать мне помощь. Связано это было с давним договором, который заключил с ведьмами мой дед. Магический договор был заключен на словах с главной ведьмой Ковина, той самой, что отдала приказ выкрасть меня у похитителей. И заключался в том, что ведьмы обязались обучить приёмам ведьминской магии жену деда, Зиялу. За это дед обещал им и выполнил обещание несколько десятков накопителей с магией Дегрейв. А вот ведьмы до конца договор не выполнили из-за собственной занятости в а затем к гибели подопечной. А магические договоры не могут быть не Магия начинает отрицательно влиять на виновника и может даже привести к гибели. Поэтому главная ведьма и поторопилась выполнить договор с другой подопечной из той же семьи. Тем более, что лет уже прошло немало, и магия начала требовать выполнения долга, что проявлялось в воспалении магической печати на запястье. После того, как Хейти рассказала мне об этом, я немного успокоилась и перестала подозревать ведьм в темных планах. Лорна и Тевиш рассказали мне о событиях в королевстве. Оказывается, после того, как король и его ближайшие помощники были взяты под стражу, состоялся совет правителей, магов и ковена ведьм, и обсуждался только один вопрос: считать ли короля Нориса законным королем. От этого зависело освободить его или держать дальше в заключении. К этому времени уже все правители провели привязку источника, и нигде не возникло спорных ситуаций. В общем, абердинские короли сами себя перехитрили. Они гонялись за магией, вступили в тайную войну из-за неё против Дегрейв. А надо было всего лишь привязать собственный источник. И ведь главное дело было в том, что когда бердинское королевство начало борьбу за свое усиление, про источники и их влияние никто не знал. Они одни владели этой информацией, но так и не поняли, что короли должны жить рядом с источником, а их собственный замок стоял в половине дня пути от источника. Потому что если король, как глава рода и государства, будет привязан к источнику кровью, то он и будет самым сильным магом королевство, а именно так здесь определяется право на власть. Кто самый сильный маг, тот и король. Сейчас самым сильным магом был Алан. Поэтому общий совет принял решение считать королем Алана, тем более что после его признания источником все клятвы, которые подданные давали бывшему королю, перестали действовать. Магические печати с документов и с рук пропали, и теперь Алану надо было обновлять все договора и присяги. А может кто-то не хотел присягать новому королю? Наивно поинтересовалась я. В нашем мире, Кати, правит магия, ответил мне Тевиш. Без нее невозможно ничего сделать, а магия Абердинского королевства привязана сейчас к Калану. И кто ему не присягнет, тот перестанет быть магом или не сможет пользоваться накопителями. То есть источник ясно дал понять, кто здесь король, и всем другим пришлось смириться и дать новую присягу. А кто не хотел, тот вправе покинуть королевство. Простому же люду, не магам, крестьянам, ремесленникам, торговцам смена короля ничего не меняет, если она не несет войны, а Алан воевать и мстить прежнему королю не собирался. Я покачала головой. По моим представлениям, не так уж много идейных сторонников у короля. А семья Норриса, сын ведь взрослый уже. Семья осталась в своем замке, ответила Лорна. Алан подарил им титул герцогов, кем они и являются на самом деле, и теперь ждет от них вассальной клятвы. Только после этого он сможет предложить рениру должность и службу. Но они еще думают. А ренир настаивает на освобождении отца. Однако, общий совет против, хотя сам Алан мог бы его освободить под присягу. Да, дела осочувствовала я Алану. Так получается, что королевский замок теперь ваш, а столица где? Да, теперь наш замок королевский, а столица столица на месте. Но знаете, в титре небольшом городке недалеко от нашего замка началось буквально паломничество торговцев и появилось много новых лавок. Глядишь и вырастет новый большой город, а может и столица. Но Алан ничего менять пока не хочет, люди привыкли. Лорна грустно улыбнулась. Мне пришлось оставить академию, это слишком простая должность для сестры короля. Но Алан предложил мне заняться организацией целительской помощи в королевстве. У тебя, кстати, идею подсмотрел. Я согласилась. Совсем без дела сидеть трудно. Но на этом мне пришлось разговор прервать, потому что из Спирты приехали наместник и казначей для обслуживания наших дел. Я, извинившись перед друзьями, оставила их одних. Ну, что у нас тут получается? обратилась я к казначею, перелистывая его отчеты. Получается хорошо, госпожа, улыбнулся этот сухарь мне в ответ. Даже наместник поднял бровь, удивленно взглянув на него. У нас расходы сравнялись с доходами впервые за несколько лет, а скоро доходы будут превышать, ведь мы еще не получали налоги от новых владельцев различных производств, как вы их называете, бизнесменов. Он со вкусом произнес новое для него слово. Мой сын тоже открыл свой бизнес. Он делает детские игрушки и сувениры, а идею у вас перенял. Когда вы пансионат посещали, то девочкам куколку сделали из подручных материалов, считай из ничего, а они как рады были, ведь у нас специальные игрушки-то не делались. Каждый сам детям что-то мастерил или просил кого-то А у нас Реджи с детства вырезать всякие фигурки любит. Вот и надумал. А дети раскрашивать помогают. Лавку уже на первом этаже открыли. Все, как вы, госпожа, предсказывали. Рада за вас. А со сборами на таможниках? Не падают? Что вы, госпожа? Только растут. Ведь мост теперь здорово сокращает путь до Кинто, столицы Кинросы. Раньше-то приходилось чуть не до Дарса обозами и караванами идти. Только там мост был А сейчас-то 2-3 дня и в кин-то. дорога загружена теперь сильно, считай, нет пустых участков. Везде кто-то едет верхом, идет пешком или с обозом. Удобная стала наша дорога. Мы уже два постоялых двора недалеко от моста поставили, чтобы те, кто издалека идет, могли вперти отдохнуть. Выгодное дело оказалось. Ну, раз у нас все хорошо, подкину-ка я вам еще одно дело. А еще... А не рано ли леди Катрина. Вступил в разговор наместник. А что за дело? поинтересовался казначей. Сейчас расскажу. У нас же есть гильдии ремесленников. Конечно, леди. Без этого ремесленники не смогут получить права на работу, пока не сдадут экзамен на звание мастера. Вот. Я и предлагаю создать совет мастеров по одному от каждой гильдии и при этом совете создать школу ремесла, где любой ребенок с десятилетнего возраста Мальчики и девочки бесплатно сможет получить грамоту и навыки в выбранном ремесле, и не просто грамоту, а приличный уровень образования, чтобы при желании могли в академию поступить, и не просто навыки ремесла, а такой уровень, чтобы сразу сдать экзамен на подмастерье. И кто будет учить этих детей? Скептически выгнул губы казначей. А вот это и будет вашей заботой: найти помещение, найти мастеров для передачи умений найти учителей для обучения грамоте, найти воспитателей для привития хотя бы первичного этикета и норм поведения. К середине зимы жду первых результатов. Сложное дело, задали леди, заметил наместник, постучал пальцами по столу. Никогда раньше детей простолюдинов не учили специально, но признаю, что это полезное новшество. Однако у меня есть еще один вопрос, важный, но не связан с хозяйством, пока по крайней мере. Говорите, уже интересно стало. Леди, кем будет при вас ваш будущий муж? Свадьба скоро, и надо уже в документах отражать статус вашего мужа. А кем он может быть по вашим правилам? По нашим, как вы говорите, правилам, герцог может занимать любую высшую должность при вашем дворе. Кроме должности правителя, разумеется. Мне кажется, что советник по безопасности это то, что ему нужно. Вот как? Уже распланировали? Но придется подкорректировать. Моим указом герцог признается равноправным соправителем с правом подписывать указы и постановления. Но, разумеется, этот документ вступит в силу после нашей свадьбы. Это необычный шаг, леди, но я вас понимаю и приветствую такое решение. Герцог – достойный мужчина и отлично зарекомендовал себя как руководитель. Что ж, на этом разрешите откланяться. И мои помощники из сподвижники покинули кабинет оставив меня в раздумьях, что еще можно сделать быстро и эффективно для улучшения жизни в герцогстве. Но подумать долго опять не получилось. На стол упал вестник, и я машинально развернула его. Если ты думаешь, иномирная дрянь, что смогла увести у меня Митчела, то ты ошибаешься. Ты не просидишь всю жизнь в замке. Мы с тобой еще встретимся, а герцог еще пожалеет, что отказал мне. Записка была не подписана, но и гадать не надо было, от кого она. Принцесса все никак не могла успокоиться. Как же ее примирить с ситуацией? А схожу ка я к Лену. В часовне я опять примостилась на постаменте, уже почти законное мое место, и погладив камень, сказала: "Лен, у меня куча вопросов, и все важные. Поговорим только голосом, если можно". "Можно, девочка, что у тебя?" "Первое и главное можно ли сделать так, чтобы хозяева источников не были к ним привязаны?" Согласись, это ненормально. Вот мой род, взять, например, все мужчины жили здесь. Уехал отец и все, источнику плохо, все хереет. И что ты предлагаешь? Чтобы любой из рода, кого назначит хозяин, мог питать источник. И вообще, раз в год ведь достаточно в какой-нибудь определенный день сделать из этого действия традицию, отмечать ее с праздником, чтобы красиво было и запоминалось. А в остальное время пусть хозяин бывает где хочет и как долго хочет. Или это невозможно? Ну почему сразу невозможно? Так раньше и было. Просто сейчас все забыли, и я подстраховался. Ведь наш род единственный, кто регулярно питал источник. Вот я и боялся, что уедут, забудут и начнется разруха. Ну, в общем-то, так и вышло. Тут ты сам виноват. Надо было объяснить подробно, для чего все это надо и что будет, если не делать. Будь спокоен, как миленькие выполняли бы все и все. Сильными магами все хотят быть, а сейчас тем более все поняли преимущество. Так как освободишь правителей, судя по тому, что вы с герцогом задумали, придется, вздохнул Лен. Не жить же вам по отдельности, ты здесь, а он там. Так я и внуков не дождусь, заворчал Лен. Придется согласиться. Передай всем правителям, что мне нужно немного крови каждого из них, чтобы я мог чувствовать изменения их источников. Не обязательно приезжать им самим, они могут передать кровь в небольшом филиале Макпочтой. И как только я приму их кровь, они могут быть свободны в перемещениях. Я буду их чувствовать, где бы они ни находились в нашем мире. Как тебя, или герцога сейчас? Кстати, а как он сейчас и где? Не так быстро, девочка, хрипло рассмеялся Лен. Пока у них все нормально. Тревоги я не чувствую, только усталость. И они уже далеко. Магия нестабильна, я теряю его иногда. Я притихла, вспоминая своего герцога, и даже просто воспоминания пробудили во мне жар желания и томления. Ничего себе, как мой жених на меня действует, Так и без мозгов остаться недолго. Но я не огорчалась, а была почему-то этому обстоятельству рада. Надоело, наверное, обо всем самой думать. «Еще вопросы есть? раздался вкратчивый голос Лена. Есть. Как без них-то? вздохнула я. Вот скажи, Лен, сейчас ты все источники на себя завяжешь. Ты и так был самым сильным, станешь еще сильнее. Как думаешь, нам это ничем не грозит? «Поживем, увидим, как на земле говорят. Но то, что наш источник самый мощный, наш плюс. Умный к нам не полезет, а с дураками мы справимся. Ну, а отношения с правителями от тебя будут зависеть. Будешь высокомерно и неучтиво, как Норис, и в ответ получишь тоже. А будешь принимать их как равных, как товарищей, то и ответ такой же будет. Все в мире взаимосвязано, и отдача всегда пропорциональна действию. Ну беги, тебя там уже хоть и заждалась. Действительно. Я подхватилась и поспешила в кабинет успев на ходу поблагодарить Лена и вспомнить, что так и не спросила, что делать с Гвеникой. Митчел. Адриад спешится. Первая пятерка разбить лагерь, вторая пятерка обеспечить питание, третья пятерка охрана периметра, Четвертая, пятая, шестая пятерка уход за лошадьми. Голос Рея, который в этом походе был командиром, разносился над каменистым плато и терялся в безжизненном мареве. Оказалось, здесь никогда не было жизни, и я с трудом мог представить, как Алан шел по этим местам вдвоем с товарищем, практически без еды и воды. Мы были в пути уже неделю, быстрее идти не получалось, несмотря на зимнее время, днем здесь было жарко, особенно в теплой одежде, а ночью очень холодно. Магия почти не откликалась, и делать все приходилось вручную по рассказауаланы мы были уже недалеко от его источника, а по утверждению Лена эти два источника никогда не были привязаны к правителям этого мира. Быть первым трудно. Но затем я вспомнил для кого я это делаю, и невольная улыбка пробежала по моим губам. Кэти, смешная, милая, наивная, добрая, любознательная, умная, любимая. Все готов сделать, чтобы моя женщина была счастлива. Всего месяц, но мне хватило, чтобы понять, к идти моя женщина. Конечно, поднять новые земли, тот еще труд, но у нас есть для этого целая жизнь. И если боги будут к нам добры, то у наших детей будет свое королевство или два своих. Я соскочил с коня и, бросив повод дежурным, прошел к разведенному костру. Даже хворост частично мы возили с собой, набирая на каждой стоянке дополнительные вязанки. Но, если Лен прав, скоро здесь будет сад. Мишель, садись рядом. Сегодня варили кашу по катиному рецепту. Вкусно. По рецепту Кэти? Что я еще не знаю о своей невесте? Многого. Но я тебе расскажу кое-что. Хитро улыбнулся Рей. Очередной вечер в пустыне тек по своим привычным уже правилам. Каждый в отряде знал свои обязанности, все были заняты, и приказы командира выполнялись мгновенно. "А хорошо их Рейна таскал", подумал я. Отличный командир получился, а то сидел без дела в своем поместье. "Хорошо, что карта у Алана подробная. Скоро на месте будем". Думая эти неспешные простые мысли, устраивался на ночлег. Палаток мы не ставили, чтобы сократить время на стоянках и случайно глаза в сторону, я заметил растущие, пляшущие вихри, которые двигались в нашу сторону, и сразу вспомнил, что говорил о них Алан: стихийная магия, вихрей было три. но и одного хватило бы, чтобы разметать наш лагерь по щепочке. А магов у нас только пять. из них сильных двое: я и Рей. Из нас Рей я сильнее. Люди погибнут, если эти вихри коснутся их, и времени на раздумье почти нет. Все это вихрем пронеслось в моей голове и заставило действовать на автомате. «Рэй!» – заорал я. "Тревога!" Рей поднял голову и тоже увидел эти вихри. Мгновенно он оказался рядом со мной. "Что это? Стихийная магия. Обуздать можно, если резерва хватит. За тобой, люди, поставь защитный купол, насколько можешь сильный. Вихри должны обогнуть его или нет?" криво усмехнулся я. "А ты Попробую их принять." С ума сошел?» – воскликнул Рей. Но я уже не теряя времени, бросился навстречу вихрям. Надо встретиться с ними подальше от лагеря. Простые люди беззащитны перед такой магией. Она сметёт их, превратив в скелеты, пепел, прах. А у нас почти весь отряд простые люди, не маги. Быстро сплел магическую ловчую сеть, которую применяют, собирая магические выбросы адептов на полигоне. Удержать эти мощные вихри она вряд ли сможет, но направить ко мне вполне действуя сетью как загонными флажками заставил вихри двигаться в мою сторону принять это значит вобрать магию в себя столько много я еще никогда не принимал ни случая ни нужды в этом не было но магические каналы у меня хорошо разработаны и достаточно гибкие всё же мне по службе приходится часто перекачивать большой объем магии но не такой не такой они приближались угрожающе занимая собой все пространство Максимально открыл все каналы, по которым обычно беру магию из окружающей среды или из источника. И магия обрушилась на меня стеной, валом, небом, сминая, выжигая. Кэти, прости. Ну, как он по-прежнему. Шепот раздался совсем рядом. А ком это? Вяло подумал я, пытаясь открыть глаза. Открываться они не хотели. Уши тоже перестали слышать, и я погрузился во тьму без чувств и ощущений. Ну, как он по-прежнему? Я это уже слышал где-то. О ком говорят-то? Прохладная рука легла мне на лоб. Затем эта же рука переместилась под голову и попыталась напоить меня. Жидкость потекла по подбородку, и я замычал, пытаясь выплюнуть изо рта эту гадость. "Рей", зарычал недо мной. Он приходит в себя. Даниариты, голова раскалывается. Я попытался сесть, и со второй попытки мне это удалось. С третьей открылись глаза. Мир вернулся на место. Я все вспомнил. Рей, который вбежал в палатку в этот момент, резко остановился и с тревогой начал рассматривать меня. Что, не нравлюсь? Зорги, возьми тебя, Мичил, как ты нас напугал? Три дня как каменная мумия, почти не дышишь, никаких реакций, думали, уже не отойдёшь. И вестника не послать, и целитель наш не мог, и целитель наш не смог ничего сделать. Рей еще что-то выговаривал, но я зацепился заодно. Три дня. Подожди, Рей, говоришь, три дня без сознания? не просто без сознания, а в состоянии окаменелости, не сгибаешься, не разгибаешься. Мы тебя скручивали веревками и привязывали к лошадям, как тюк, и так везли по этой сухой каменной из задницы мира. А как по-другому? Не бросать же тебя. А где мы сейчас? У источника уже сутки здесь, воды почти нет. Колодцев здесь поблизости нет. У Алана помечен один, но идти до него три дня. В общем, вовремя ты очнулся. А вихри, как вы ушли от них? Не помнишь, да? Ты их поглотил полностью и рухнул, где стоял. Рейса, чувственно и в то же время уважительно поглядел на меня. Ну ты и силён, королевская кровь, вздохнул он. Так что давай, приходи в себя и принимай источник. Домой пора. А ты не пытался? Пытался, конечно. Что делать, с тобой, не знаем. Вода кончается, все устали, вымотались. Хотел привязать источник к себе и открыть портал, да как же. Ему моя кровь не по вкусу оказалась, возмущался Рэй. Я встал и тихонько прошелся по палатке. Вроде все в порядке. Поесть, дайте и попить. Потом к источнику пойду. Рэй крикнул дежурного и велел принести еды и воды. Быстро поев бутерброды с мясом, рецепт кэти, как говорил Рэй, хотел запить водой, но ту жидкость, которую я машинально глотнул, водой назвать было можно с большой натяжкой. Что за гадость? Пей, другой нет. Не бойся, мы ее в котелке кипятили. Просто вкус такой и запах. Мы образцы взяли, алхимики и зельевары разберутся потом. Ладно. Раз все пьют и еще целы, то и со мной ничего не будет. Пить хотелось сильно, и я не стал мучить организм дальше. Вода, хотя и противная на вкус, жажду утолила хорошо, и я решил сразу дойти до источника, чтобы уже посмотреть на масштаб проблемы. Ну что. Источник бил мощным фонтаном. Струи разных цветов переплетались и распадались, снова создавая иллюзию пляшущих лент. Вокруг него сохранились остатки какого-то строения, но не замка точно, скорее небольшая крепость. Рэй, ты понимаешь, что здесь было? Похоже на крепость. Я уже тут походил, посмотрел. Но не помню, в наших хрониках упоминания об этих землях в заселенном состоянии, они всегда были пустыней. Да. Время здесь здорово постаралось. Давай-ка попробуем откопать чашу источника, она должна быть. Рай крикнул дежурным, и через некоторое время трое стражников небольшими ломиками, кирками и лопатами начали расчищать место вокруг жерла фонтана. Работали быстро и споро, поэтому вскоре докопались до каменной чаши. А когда освободили и ее, все замерли в удивлении. Чаша была красивой, выточенная из матового белого камня и имела канавку и углубление для сбора крови. Я, конечно, видел не все источники, но те, что видел, имели простые, грубые каменные чаши, почти не тронутые рукой человека. Здесь же было специально созданное ритуальное место, или раньше так было везде. Ведь мы уже поняли, что обнаружили источник времен ушедшей цивилизации. Все молча смотрели на чашу, и я видел неподдельный интерес в глазах людей. Рэй, а ты кровь прямо в вжирела сливал? с улыбкой спросил я. А куда еще? откопать не догадались? Да и не до того было, с вызовом ответил тот. Да ничего, для источника разницы нет. Чаши они для удобства людей придуманной, примирительно ответил я. Затем подошел ближе и тщательно расчистил дно чаши от земли и мелкого камня. Взял кинжал и рассёк запястье. Ну, примешь ли ты меня, древний артефакт? Кровь медленно побежала по канавке. И начала собираться в углублении. Вначале ничего не происходило, и я уже готов был разочароваться, но в этот момент чаша начала менять цвет. На ней появились черно золотые полосы наших родовых цветов. Магия вновь признала наш род, так же как на нашем источнике. Надпись, возникшая над источником, гласила: "Приветствую тебя, король Ланарка». Я убрал руку и оглянулся на людей. Было тихо. И как-то тревожно. Но вот напряженность начала покидать наши члены. Все заговорили, зашумели, раздался смех, и кто-то воскликнул: "У нас получилось!" Рэй подошел ко мне и хлопнув по плечу, сказал: "Ну, здравствуй, Твое величество. Здравствуй, друг". Я хлопнул его в ответ, и мы рассмеялись. А над источником появилась новая надпись: "Ты разбудил меня от долгого сна" тебе придется остаться рядом со мной на некоторое время, чтобы я мог узнать об изменениях во внешнем мире. И да, я вижу, что вода, которую вы пьете, минеральная. Здесь был целебный источник. Пройдите немного на запад, там была река. Сейчас может появиться родник. Пока вам хватит, потом все восстановится. Мы прочитали надписи, но все загомонили. Вокруг началась радостная суматоха. Казалось бы 30 человек всего, а шума как от огромной ярмарки. Пока одни осматривали место, дежурные сходили к новому роднику и принесли чисто питьевой воды. Всем захотелось не только напиться, но и умыться. Жаль, еще было негде искупаться. Задержаться у источника мы решили до вечера. Больше нам не позволяло время. Через две недели должна была состояться наша с Кэти свадьба. К вечеру все наши маги почувствовали изменения магического фона. Магия стала слушаться и отвечать на пассы и заклятия. Немедленно мы отослали вестников в наши замки, а у меня мелькнула мысль попробовать связаться с Леном. Стоя у чаши, я вслух спросил: "Может ли источник связаться с другим источником? С каким?" Появилась надпись: "С источником Дегрейв. или, если так понятнее, "с центральным источником". "Да, так понятнее, потому что в мое время не было такого имени". Подожди. А королевство, которое ты назвал, Ланарк, оно когда было? Ланарк – королевство, которое занимало эту территорию до гибели народов. Всю территорию сухих земель. Так, сейчас уточню. Нет, то, что вы называете сейчас сухими землями, было прежде территорией двух королевств: Лонарк и Гардарена. Да, времени прошло очень много. Ну что ж, не буду вносить сумятицу в новые карты. Мне понятно уже, где герцогство Дегрейв. Попробую связаться. И, кстати, Мичел, взгляни еще раз на карты материка. Ведь я знаю только то, что знаешь ты. Пока, когда здесь появятся ваши книги, я смогу знать гораздо больше. А если будет связь источников, то для меня не будет тайны этого мира. За разговором, перепиской я не заметил, как изменились и перестроились струи магии в источнике. Сейчас они натянулись как канаты и устремились вверх, а из чаши послышался голос Лена. Ты сумел это сделать, мальчик, молодец. Теперь возвращайтесь. Не могу, найденному источнику нужна информация. Об этом не беспокойся, он ее получит сполна, но охрану там оставь. Привязать его уже никто не сможет, но повредить да. Через несколько дней крепость частично восстановится, и ты должен держать здесь постоянный гарнизон. Порталы можно будет создавать из любого места нашего герцогства, даже из замка. А после свадьбы тебе придется сделать рейд ко второму источнику. Надеюсь, никто из твоей экспедиции о нем не знает. Но на всякий случай возьми клятву. Послушайте, уважаемые источники. Мне хотелось бы знать имя нового источника, а то обращаться безлично очень неудобно. Хм, послышался хрипловатый бас. Можешь называть меня Старком так звали мага, который вложил в источник частицу своей души. И да, ты можешь уходить сейчас. Но должен бывать здесь первое время, как можно чаще. Мне надо изучить твою ауру и твои знания. Оказывается, мой новый источник тоже может говорить как Лен, но как я понял, делать такое могут только те источники, в которых есть душа мага, как Лена или Старка. Разобравшись с источником, мы заторопились домой. Хотя время близилось к позднему вечеру, мы, подгоняемые желанием быстро свернули часть лагеря. 20 человек Рей оставил для охраны, пообещав сменить их через день. Остальные уходили обратно. Я построил портал, магия теперь слушалась и буквально ластилась к рукам, и наш маленький отряд шагнул в него, чтобы выйти на освещенный магическими шарами мощный двор замка Дегрейв. Дома.